Глава 4. Бессмертная королева Варданы остановился на вершине холма и обвел долгим взглядом простиравшееся перед ним бесконечное пространство песков Красной пустыни. Прошло пять дней – С того момента, как он удачно миновал им же самим расставленную западню, но страх все дальше и дальше гнал его вглубь пустынной страны. Он остановился лишь за тем, чтобы наскоро перекусить и дать передохнуть своей кобылице. Заморец был хорошо знаком с обычаями мести людей пустыни, В его памяти были запечатлены кровавые сцены расправ над предателями, попавшими в руки бывших собратьев. И потому, когда он увидел, что засада не удалась, то немедленно ринулся бежать от возмездия. Он был уверен, что этот демон Конан выпытает имя изменника из уст Вогры и бросится в погоню с бандой кровожадных зуагир. Единственным шансом избежать суровой расплаты за предательство был путь в глубины Шан и Сорх. Варданес вырос в городе, культурном центре Заморы. Но случилось так, что судьба близко свела его с шайка беглых преступников, нашедших убежище в безводной пустыне. И ему были хорошо известны все их нравы и обычаи. Они боялись одного лишь упоминания о Красной пустыне – Связывая с этим названием все страхи земные. Причина такого ужаса была Варданесу известна, и он надеялся, что страх вскоре заставит преследователей повернуть обратно. Однако день за днем на горизонте неизменно появлялось облако пыли от копыт всадников Зуагир, и сумасшедшее бегство продолжалось. Теперь Варданы съел и пил прямо в седле и загнал лошадь почти до полного изнеможения. Вода и пища были на исходе, а долгожданного колодца все не было видно, куда ни кинь взгляд. Кобыла, покрытая грязью и пылью, шаталась из стороны в сторону от усталости, но все равно шла вперед, гонимая жаждой жизни и плетью всадника. Семь раз за день она падала, обессилев конец. И только ласка хозяина могла еще поднять ее на ноги. Варданес уже шел пешком, ведя лошадь на поводу, ибо она больше не выдерживала его тяжести. Красная пустыня сыграла с заморцем злую шутку. Когда-то красивый и беспечный, как молодой бог, Варданос теперь превратился в черный и сохший под солнцем скелет, обтянутый кожей. Налитые кровью глаза его дико сверкали под опухшими веками. Растрескавшиеся губы бессвязно шептали молитвы Митре, Сету Иштар и другим божествам. Он молил о спасении. И боги услышали его. Неожиданно, едва он преодолел очередной крутой подъем и оказался на гребне холма, взору его открылось изумительное зрелище. Впереди простиралась великолепная зелёная долина, посреди которой был расположен каменный город, окружённый высокой стеной. Роскошные купола и остроконечные пики высоких башен возносились над плоскими, выложенными черепицей, крышами домов. Город среди безводных песков Плодородная долина прохладных зеленых деревьев и мягких лужаек травы в самом сердце, выжженной солнцем пустыни? Невероятно! Варданес вздрогнул, закрыл глаза и облизал пересохшие губы. Должно быть, это мираж, каприз его вышедшего из повиновения воображения. Что же это? Внезапная догадка озарила его разум. Это была легендарная страна, город Ахлад Проклятый. Нить воспоминаний ускользала, но Заморец все-таки одержал победу в борьбе с памятью. Об этом городе он прочел в древней стегийской книге, которую его учитель Шемид хранил под замком в шкатулке из сандалового дерева. Бог наделил юного Варданеса жадностью, любопытством и проворными руками. Под покровом темной ночи взломал он замок шкатулки и дрожащими от волнения и страха пальцами перелистал ветхие от древности страницы книги. Исписанные крючковатыми иероглифами, они говорили о страшных обрядах и ритуалах черной магии, предназначенных для призвания бессмертных демонов из глубины темного царства звезд, из хаоса за пределами земли, где правили древние чародеи. Листы пергамента повествовали о королевствах, где некогда эти демоны властвовали, таких как Ашерон или Мурия, какие расцвели и пришли в упадок на заре времен, Одна из ссылок упоминала о населенном демонами проклятом Ахлате в Красной пустыне, где когда-то жаждавшие власти маги к великому горю привлекли на землю демона из Темного Царства. Ахлате, где и по сей день рукой насилия и ужаса повелевает бессмертная королева. Проклятом обреченном охлате, от которого отвернулись боги и отделили его от мира горячей пустыней. Варданес продолжал сидеть на песке у головы загнанной, и издыхавшей кобылицы. Когда вдруг его схватили воины с угрюмыми лицами и повели вниз к каменной стене, окружавшей город, в долину финиковых пальм, и тенистых садов, вниз, к воротам охлата проклятого.